Глава 21. Фраза «летучие мыши», как обнаружила Эдди несколько дней спустя, не была оскорблением. Это были маленькие летающие млекопитающие, гораздо более милые, чем их обычно описывали. В данный момент девушка держала в руках крошечного нетопыря. Он с легкостью помещался в ладони, на которую была надета перчатка. Это было обязательным условием при общении с летучими мышами. Молодая девушка рассказывала ей и Дэнни, который с предельной осторожностью и сосредоточенностью держал свою летучую мышь о том, что эти животные обычно весят от 3 до 8 граммов и могут запросто поместиться в спичечный коробок. «Любой может управиться с летучими мышами, если немного потренироваться», — сообщила им девушка. Дэнни с надеждой взглянул на Эди, но та покачала головой. «Кролик — это одно». Но их арендодатель вряд ли будет доволен, если в их доме поселятся летучие мыши, даже если это будут представители, занесенные в Красную книгу. Она оглянулась, одарив Джеймса широкой улыбкой. Второе свидание выдалось блестящим. Она, честно говоря, даже не ожидала, что ей так сильно понравятся летучие мыши. Но они оказались удивительными созданиями. Когда мужчина рассказал, куда их везет, Эдди не испытала особого восторга, а вот Дэнни парил на седьмом небе от счастья. Если бы кто-то спросил его, он бы назвал Джеймса «восьмым чудом света». Эдди и сама начинала думать так же. «Джеймс! Джеймс!» Дэнни старался сильно не прыгать, чтобы не напугать сидевшую у него в руке летучую мышь. «Нам сказали, что один нетопырь за ночь может съесть около трех тысяч насекомых». «Вот видишь, поэтому нам и нужно много мест, где насекомые могли бы обитать. Иначе этим малышам будет нечего есть», — объяснил Джеймс. Глаза Дэнни расширились от удивления, когда девушка-экскурсовод начала рассказывать, как работает эхо-локация и почему летучие мыши выходят только ночью. «Так вот почему мы не пришли сюда днем», — спросил Дэнни. «Мы стараемся создать для них комфортные условия», — объяснила девушка. «Им не нравится дневной свет, поэтому зачем лишний раз их волновать? Тем более, что большинство летучих мышей в нашем центре имеют какие-то проблемы со здоровьем. Наша задача — вылечить их. И как только они почувствуют себя хорошо, мы выпускаем их обратно на волю». «А что не так с моим?» денни поднес ладошку с летучей мышью к лицу, внимательно изучая ее. «Скорее всего, она зацепилась крылом за какое-то ограждение» поэтому не может летать. Но сейчас ей уже лучше, поэтому на днях проведем последний осмотр и отпустим ее поближе к тому месту, где нашли». Затем девушка провела их в лазарет, чтобы показать летучих мышей, находящихся на ранних стадиях выздоровления. Но в центре была также и закрытая зона, куда нельзя было водить посетителей, так как пациенты были слишком больны. «Не хотите перекусить?» — спросил Джеймс, После того, как они поблагодарили сотрудников Центра по спасению летучих мышей и направились обратно к машине, Эдди быстренько проанализировала свои финансы. Даже если Джеймс богат, она не позволит ему постоянно платить за нее и Дэнни. «Только если на этот раз плачу я», — сказала она, наблюдая за выражением его лица. Но мужчина не подал никаких признаков того, что обижен или расстроен ее предложением. «Хорошо», — сказал он. Спустя некоторое время. Но я планировал, что мы пойдем в паб за углом. Там готовят потрясающие креветки с картошкой. К тому же у них большие порции по разумной цене. Эдди надеялась, что его представление о разумных ценах находится примерно в том же диапазоне, что и у нее. К счастью, так оно и было. Они вошли в маленькие неприметные паб с недорогими блюдами. Но даже при таком раскладе, Эдди понимала, что ей придется творчески подходить к тому, что готовить всю эту неделю из уже имеющихся продуктов. Да уж, свидания нынче обходились дороже, чем было раньше. Последний раз она ходила на свидание, когда училась в колледже, и ее бойфренд, отец Дэнни, был без гроша в кармане, как и она сейчас, поэтому их ужин состоял из бургера из Макдональдса. Как раз после бургера ей однажды и снесло крышу, на заднем сиденье его фиесты. Результатом всего случая стал Дэнни, но хотя годами Эдди продолжала ругать себя за то, что вела себя столь глупо, она бы не поступила иначе, если бы это означало, что в ее жизни не будет Дэнни. Она надеялась, что Джеймс не заметит, что она выбрала самое дешевое блюдо в меню. Им как раз оказались креветки с картошкой, но к ее облегчению мужчина выбрал то же самое. Дэнни заказали детский обед, и все трое увлеклись едой. «Вы уже тренируете, Мэри?» – спросил Джеймс у Дэнни. «Я тут увидел объявление, что во время дня летних гуляний в Танглвуде устраивают кроличьи бега». Лицо мальчика просияло. «Мам, можно Мэри поучаствовать?» «Как все это устроено? Наподобие овечьих бегов в прошлом году?» – спросила Эдди. «Мне кажется, что да», – ответил Джеймс. «Но кто тогда на ней поедет? Я же слишком большой!» Причитал Дэнни, на что Джеймс усмехнулся. «Там не нужен наездник. Один человек ставит кролика на начало дорожки, а другой подзывает его лакомством». «Мамочка, у нас ведь может получиться! Она же так любит шоколад!» Он вдруг прижал руку к рту. опс Я тебе говорила, чтобы ты не давал ей человеческую еду!» — проворчала Эдди. «Это может ей навредить!» Ответ Дэнни заставил ее улыбнуться. Но ведь она ест морковку, и я ем морковку. Ты меня заставляешь. Но ты же любишь морковь! Но шоколадки вкуснее! Эдди беспомощным взглядом посмотрела на Джеймса. Он пожал плечами, но по его виду было понятно, что он пытается не засмеяться. Дэнни, сказала она, пытаясь быть суровой, но безрезультатно: Давай ей только то, что тебе сказал Джеймс: Ты же не хочешь, чтобы она заболела? Подобная мысль очень напугала мальчика. Эдди надеялась, что этого будет достаточно, чтобы он раз и навсегда перестал кормить бедного кролика шоколадом. «Но как мне тогда заставить ее бежать ко мне?» — спросил он. У Джеймса был готов ответ. «Лучший способ натренировать ее — это не кормить по утрам. Тогда она будет достаточно голодной, чтобы тут же подбежать к вам, когда увидит, что у вас в руках еда», — предложил он. «А я и не знала, что ты такой спец в дрессировке кроликов», — засмеялась Эдди. «С, с я понятия не имею, о чем говорю. Но Дэнни этого лучше не знать», — прошептал ей на ухо Джеймс. «Не знать чего?» «Ничего», — сказала Эдди. «Фу, вы говорите про поцелуйчики?» «Нет, ты что!» — воскликнула она. Но после того, как Джеймс привез их к дому и донес Дэнни до кровати, так как тому давно пора было спать, Он сделал гораздо больше, чем просто говорила о поцелуях. Они уложили спящего Дэнни и спустились вниз. Джеймс похлопал по дивану, и Эдди со вздохом облегчения опустилась рядом с ним. «Спасибо тебе за вечер», — сказала она. Дэнни был в восторге. «Только Дэнни?» «Хорошо, хорошо, признаю. Летучие мыши оказались очень милыми». «Не такими милыми, как ты», — ответил он, обвивая ее рукой, и притягивая к себе. Она тут же прижалась к нему. В его объятиях было так хорошо, будто бы они были специально созданы для нее. Он повернулся к ней лицом, и она поняла, что он вновь собирается ее поцеловать. Это уже входило в привычку, но она не собиралась от нее отказываться. Его губы коснулись ее губ, сначала мягко, затем все смелее и смелее, пока она не растворилась в поцелуе окончательно. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, она увидела в его глазах дикое желание, от отчего ее сердце внезапно подпрыгнуло. Она никогда не думала, что вновь позволит себе влюбиться, но признавала, что по уши втюрилась в Джеймса, и это заставляло ее чувствовать себя просто восхитительно. Однако она поклялась, что не будет торопиться. Сперва нужно убедиться, что это правильный выбор для нее и для Дэнни. Впрочем, Дэнни обожал Джеймса, а тот, казалось, отвечал ему взаимностью. Эдди не была уверена, почувствовала ли она облегчение или разочарование, когда Джеймс отстранился, поцеловал ее в кончик носа и встал с дивана. «Я, пожалуй, пойду», — сказал он. «Утром у меня встреча с представителями Ассоциации бабочек, так что нужно подготовиться». Эдди было жаль, что он уходит но она была благодарна, что он решил остановиться до того, как ей придется заводить с ним разговор в стиле «не стоит торопить события». К сожалению, в отличие от сына, она была слишком возбуждена, чтобы заснуть, поэтому подошла к маленькому столику в углу комнаты, где стояла ее швейная машинка, и принялась работать над платьем для Тии, пока не измоталась так, что валилась с ног. Когда она, спотыкаясь, наконец добралась до кровати, Ее последняя мысль была о Джеймсе и о том, как сильно он изменил ее до этого момента предсказуемую и размеренную жизнь.